Глава девятнадцатая Сидя на заднем сиденье Ситроэна, Сытая и без стула, Я была близка к счастью. Франция уже снова казалась великолепной страной. Какие люди, какие дома, какая природа! Придя в себя, я поведала французам О черствости их соотечественников. Они рассказали, что в Европе Есть множество модернистских течений. «Девицей, ползущей со стулом на заднице по обочине дороги, во Франции никого уже не удивишь. Здесь видали покруче виды. Из благодарности я придумала байку, что на меня напали такие вот модернисты. Об истине почему-то говорить не хотелось. Французы отнеслись к моему устному творчеству с огромным сомнением, но на дальнейшем развитии сюжета из деликатности не настаивали». Они любезно согласились подбросить меня до местечка, от которого до Парижа рукой подать. Чем ближе к Парижу мы подъезжали, тем рачнее я становилась. Без документов, вещей и жалкими евро, заработанными аттракционом со стулом, я нуждалась в помощи Тонкого. А Тонкого я потеряла. И он меня потерял. Когда я подвела итоги своего путешествия, то решила, что лучше бы оставалась дома с русскими трупами чем загибаться от голода живыми французами. «Возможно, я и сгущала краски, но в любом случае, согласитесь, оказаться на чужбине в одной мини-юбке, в которой нет даже карманов, ужасно, если ограничиться лишь приличными выражениями». «Вы не подумайте, на мне еще буска была, но и она не решала проблемы, поскольку выглядела я настоящей грязнулей. Ночное ползание по траве, разумеется, отразилось не только на коленях, локтях и подбородке, но и на одежде». Короче, я решила ехать в Орли на поиски сумки. Да, забыла сказать. Итоги я подводила уже на обочине автострады, куда высадили меня французские парни. Видимо, без стула я была значительно привлекательней. Проезжающие мимо мужчины пытались скрасить мое одиночество. Как только я решилась ехать в Орли, немедленно откликнулась на призыв симпатичного француза на потрясной спортивной машине алого цвета. Откликнулась и тут же пожалела об этом. Молодой стиляго-француз воспользовался моей беспомощностью, я не могла нецензурно выругать его по-французски, и поэтому он лихо демонстрировал все возможности своего скоростного автомобиля. После этой поездки в Орли я искала уже не сумку, а туалет. Впрочем, выйдя из туалета, я вспомнила и про сумку. Долго бродила по залам и внимательно изучала все вывески, соображая, куда обратиться по поводу багажа. Тут-то и нашел меня Тонкий. «От радости я расцеловала его, а он по-прежнему был всем недоволен». «Где ты болталась?» — сердито спросил Тонкий. «Будто не знаете», — собитая ответила я. «Зачем вы за мной увязались, если меня хватают заложники все, кому не лень? Я думала, вы должны меня охранять?» Тонкий, внимательно сузив глаза, посмотрел на меня и рявкнул. «Разберемся. Пойдем». «А сумка?» — разволновалась я. «Сумка тебе не понадобится», — презрительно бросил Тонкий. У меня снова возникла потребность посетить туалет. Тонкий привез меня в трехэтажный дом. Очень красивый, утопающий в зелени. Там совсем как в шпионских фильмах. В плетеном шезлонге сидел мужчина в плавках и с бокалом в руке. Действие происходило у громадного бассейна. В неестественно голубой воде плавали экзотические рыбы. О прочих прибамбасах и рассказывать не хочу. От великолепия я не обалдела, но гордость моя четырехкомнатная квартира в центре Питера, показалась убожеством. Да что там я со своей квартирой? Даже высокопоставленный старик, друг бабули, со своей роскошной дачей выглядел нищим на фоне этого дворца с бассейном. А он все же не хухры-мухры, крупный державы идеолог и все такое прочее. Кто же тогда этот в плавках? Пролетарская гордость меня спасла. Я всеми способами демонстрировала, что все эти буржуазные навороты меня не колбасят. Скучны они мне до безобразия. Мужчина с бокалом уставился на мои ноги, стертые в кровь, и лениво спросил по-английски. — Как ты собираешься все это объяснять? А Тонкий подкрался к нему и с подобострастием шепнул что-то на ухо. — Вы о чем? — демонстрируя независимость, небрежно бросила я, мысленно опасаясь наделать от страхов штаны. — Тонкий, зараза, не пустил таки меня в туалет. Демонстрация моей независимости подействовала на мужчину в плавках странным образом. В нем проснулась галантность. Он указал жестом на стул и задумчиво произнес. «Присаживайся пока». Меня передернуло. Стул был хуже расстрела. Я испуганно осведомилась. «Можно я лучше в кресло?» «Как хочешь», — удивился мужчина. От его цепких глаз не скрылась моя реакция. «Пришлось ему рассказать о ночном приключении». Мужчина с бокалом, немало потешившись, мазнул взглядом по-тонкому и спросил, «Где вы нашли эту дуру?» «Было сложно, но мы старались». С ужасным акцентом прошелестел Тонкий. На лужайке перед бассейном вдруг вырос Седовласый, читавший в самолете проспекты. «Почему ты помешала совершить выстрел агенту?» Спросил мужчина в плавках, кивая на Седовласова. Пришлось поправку внести. «Книга! Не я!» Тонкий прикрикнул. «Это не важно! Отвечай на вопрос!» — У меня два ответа, — нехотя проворчала я. — Давай оба, — усмехнулся мужчина в плавках. — Первый ответ. Я не знала, сэр, что это агент. Он не представился. — Второй ответ. Не было уверенности, сэр, что агент хоть как-то умеет стрелять. Мужчина в плавках хихикнул. — Что, так плохо держал в руке пистолет? — Хуже некуда. Для пользы нашего общего дела, сэр, я прикинула. «Будет лучше, если террорист увидит мое хорошее к нему отношение и оценит его». «Но он не оценил». «Как думаешь, почему?» — поинтересовался мужчина в плавках. Я пожала плечами. «Сэр, чужая душа — потемки». Мужчина в плавках кивнул, сделал глоток из бокала и обратился к тонкому. «Девчонка — круглая идиотка. Уверен, отношения к террористам она не имеет. Связаться с ней может лишь такой придурок, как ты». Тонкий с поклоном угодливо осведомился. «Может, заменим ее?» Мужчина в плавках отмахнулся опустевшим бокалом. «Теперь уже поздно. На переправе коней не меняют. В этом месте почему-то захотелось снести поправку, мол, я не конь, а скорее кобыла. Так что можно и заменить. Но я рта раскрыть не успела, как мужчина в плавках грозно скомандовал. «Приведите в порядок то, что есть, и пусть работает это, раз не нашли ничего поумней!» Тонкий воскликнул «Есть!» Грубо схватил меня за руку и резво потащил к автомобилю. Делать прощальный реверанс мужчине с бокалом пришлось на бегу, но он уже толковался до довласым. «Что слышно от Ника?» — донесся до меня его строгий вопрос. Ответа я не услышала, но тоже очень хотела знать, что слышно от Ника. Я была абсолютно уверена, что Ник — это мой Николай. «То есть Коля!»